Глава двадцать восьмая. Щедрый подарок в дорожку. Мыши! Мои мыши! Звенелки и затычки! Ах, он мерзавец! Мышка трудолюбивая и бесшумно сновала по комнате, вынюхивая и вытаскивая свое богатство. Аля опасливо заглянула внутрь, покрутила носом, но тоже вошла. «Уноси! Бери и перетаскивай по одной!» Вот это всё надо вынести отсюда. Мышка стаскивала на один из сокровищ к двери. Аля только вздохнула, но послушно зашла в комнату. Мышка обладала талантом к накоплению, поэтому в комнате им пришлось пробыть долго. Мышь: "Ну, может, хватит? Ты же уже всё нашла". Аля очень не нравилось соседство с этим человеком. Хоть и спящий, он её пугал. А Михавуска Моя ценная меховушка с олониной куртки. Она где-то здесь, я точно знаю. Мышь крутилась по комнате, прошла по разложенному дивану, потом снова и снова недоумевая, обнаружила под ним приличное количество оленьей шерсти. Удивилась и решила потом уточнить у подруги, зачем она тут надрала с себя столько пуха и вдруг я знала, что она тут Мышка нашла краешек меховой опушки, украшавший недавно воротник Алёниной куртки. Краешек выглядывал из щели между спинкой дивана и простынёй. Аля, иди сюда. Помоги мне. Я была уверена, что этот тип спрятал подальше мою ценную меховушку. Тип спал и не слышал, как топчется под кроватью две чрезвычайно занятые кошки, упираясь всеми лапами и вытягиваю кусок меха нашитый на тканевую полосу. Мышка торжественно у волокла свою самую великую ценность припрятала получше и вернулась в комнату к неприятному человеку. Мышь, ты куда? Аля испуганно смотрела на подружку. Караулить? Мало ли, опять пойдёт грабить. Мышка легко запрыгнула на шкаф и спляталась подальше от края. Эх, жаль хомяка на замок закрыли. Я бы его ещё в сумке к этому типу запустила, пусть бы погрыз. Мышка расстроенно вздохнула. Нет, Аля, которая насчитала некой компенсации за изъятие хомяка, это, конечно, лучше. Но она же не грызёт вещи. А почему, собственно? Зубы есть? Через пару минут Алю опять загнали в гостью. Я не могу грызть его одежду, оправдывалась белая кроткая кошечка. Я не умею. Учись, строго велела мышь. Лезь в его сумки и учись. А почему ты не можешь? Я караулить его буду. Аля всегда мыши уступала. Пришлось ей лезть, пропитанной неприятным резким запахом сумки гостя, и деликатно покусывать то тут, то там его вещи. Грызёшь? время от времени уточняла мышь, не спуская с взгляда хрюкающего воришки. «Да, да! Грызу, грызу!» Аля морщилась от войни, но старательно и совершенно незаметно прикусывала ткань. Странное ощущение посетила Андрея Владимировича во сне. Наш организм на зуд реагирует автоматически. Чешется, и вот рука сама тянется унять это раздражение. Сильнее чешется, ну что же, значит, надо почесать еще. «Аля! Аля, уходим!» У него блохи. Он чешется постоянно. Бежим. Мышка спикировала со шкафа и юркнула в приоткрытую дверь. Кошки выскочили так, словно за ними волки гнались. Потом долго катались на ковре в гостиной, стараясь перебить лепучий запах. Бедняжка Аля даже чихать начала. Так противная вонь прилипла к её носу. А в комнате крепко спящий Андрей Владимирович исправно расчувствовал себя уже обелодони. Утром он проснулся, чувствуя себя странно. Потянулся за халатом и замер, уставившись на руки. Что это? Что это? Воскресение рано утром довольный жизнью гость и так не вопять. Но батюльда не спешил. Она с удовольствием потянулась за чайником, налила себе кофе и ещё подумала. Как странно, вроде действие одно, а звуки совсем разные. Утром вода наливается в чашку бодро, деловито и весело, а вечером уютно и умиротворяюще. "Матильда, посмотри, что это?" Андрей Владимирович, растрёпанный в халате и тапочках, протягивал ей ладоньки. Дерматит, конечно. Ты же видел такое у Паши, спокойно покивала головой Матильда. А чего? А чего у меня может быть дерматит, если это были твои гены? взвыл Андрей. Ну, гены-то мои, а вот дерматит твой. Твоя мама Чесинька рассказывала, как ты маленький страдал от этой напасти. Ты не помнишь? Ах, да, конечно. Ты же никогда её не слушал. Родители тебе были не интересны ни разу. Что? мать говорила. Да? У тебя была аллергия на кошачью шерсть. Она вызывала такую реакцию. И ты посмела не удалить от меня кошек? Ты подвергла мою жизнь опасности. Я бы зау полиции. Милый, я тебе как адвокат скажу, что полиция Будет веселиться над тобой отсюда и до самого твоего Мюнхена. Откуда же я могла знать, что ты не перерос это так же, как и твой сын? К тому же, приехал аж из самой Германии учёный с мировым именем, профессор, регулярно обследуешься на предмет своего драгоценного здоровья. Ты же мне сам рассказывал, помнишь? Ну да. Андрей смотрел на жену, словно первый раз в жизни её увидел. Вот А вчера ты заявил, что у тебя такого не бывает, при свидетелях, помнишь? Да, что ты такое я говорил. Но ты же, ты же знала, что бывает. Милый, да кто я такая, чтобы спорить с мировой медициной такого развитого государства, да ещё с целым профессором химии? Матильда едва удержалась от того, чтобы не хихикнуть. Очень хотелось. «Ты... ты еще и издеваешься? Да как ты смела! Я сейчас все расскажу нашему сыну, моему сыну, Павел!» Он шагнул было к Матильде и застыл, потому что с двух сторон от жены возникли два огромных оскаленных пса. «Что происходит?» Павел удивленно оглядывал безмятежную матушку и сильно разгневанного Адрия Владимировича. «Урс, Бек, фу! Ты посмотри! Ты только полюбуйся, что натворила твоя мать! Она подвергла мою жизнь и здоровье опасности!» — взвыл Андрей. «Не понял? Погоди-ка, но ведь у тебя так не бывает, и это испорченные гены типа от мамы!» Павел недоуменно поднял брови. «Она все знала! Знала!» И подсунула мне кошку, вопил Андрей, начиная почёсывать щеку. Я? Милый, ну мы же с тобой уже выяснили, что ты о своём здоровье гораздо больше знаешь, чем я. А кошки? Ну что, мне их выгнать, что ли? Да. Ты должна была избавиться от кошки и от этих тварей тоже, он кивнул на собаку. Как же как ты избавился от сына? От меня, от родителей и от друзей? От всего, что тебе казалось лишним и недостаточно позитивным, как ты вчера излагал. Прости, но мне все они совершенно необходимы. Матильда демонстративно подхватила на руки теньку и погладила Бека. Андрей Владимирович редко попадал в такую ситуацию, когда не знал, что ему сказать. Он глупо открывал и закрывал рот, постоянно почесывая уже обе щёки и шею, а потом повернулся к сыну. Твоя мать, видимо, сошла с ума, и я не стану с ней говорить. Но ты, ты мой сын, и я хочу, чтобы ты приехал ко мне. Моя мама более чем в здравом уме. Да, я твой сын. Но одного признания этого факта почти за 30 лет твоего отсутствия как-то маловато, не находишь? И я не вижу ни одной причины, по которой я должен был бы выполнять твои желания. Из шокового состояния милейшего Андрея Владимировича вывел звонкий щенячий лай теньки. Это и есть морына пенсация. То, что у него на рыле, да? Ну скажите, да? Ну что вы молчите все? А чего он её чешет и чешет? Это не блохи, нет? Андрей притопнул ногой на щенка и тут же испуганно отступил, потому что к нему широко шагнул urs. Прихватил за запястье, довёл до комнаты и отпустил, не оставив ни малейшего следа на коже, но напугав практически до судорог. Совсем скоро от неприятного гостя остался только запах И звонкая тявка не теньки, которая упорно требовала ответа на важный вопрос. На морде и на лапах гостя было писаться или нет? А если это она, то почему только морыльная? И почему морыльная, а не нарыльная? И ещё, она же не только на рыле, а на лапное бывает? Ну что, вы хрюкаете оба? Почему не отвечаете? Матильда Романовна, конечно, не могла знать, чем тенька терзает псов, так что они уже извыркали до кашля. Но и зловила не по седу и принялась скармливать ей печенье. "Празную я", объявила она Марине Сергеевне и Алёне. "Девочки, так приятно попраздновать на досуге". Павел и Лёха вывели псов на прогулку и с наслаждением вдыхали воздух, не облагороженный модным мужским парфюмом. Мышка и Аля были заперты в гостиной у Марины Сергеевны с кучей мисок, наполненных лакомствами, в виде особой благодарности за ночной труд. Запереть кошек пришлось для того, чтобы открыть застеклённый лоджии и изгнать даже само воспоминание о неприятном визите. Комнаты активно проветривались, и только хомяк Максим вёл себя необычно. Он взбодрился от странного запаха и рысью бежал в колесе, высоко подняв голову. И вскидывая передние лапы, словно породистый арабский жеребец, учуявший вольный аромат пустыни. Андрей Владимирович ехал в аэропорт и наливался праведным гневом, не обратив внимания, как водитель нервно косится на него в зеркало заднего вида. Да как она посмела? И этот сын тоже мне. Как он мог предпочесть эту отстойную страну? Мысли отвлекли настолько, что он осознал, что изо всех сил расчёсывает шею, когда только почувствовал боль. Проклятая Матильда. Ну ничего, ничего. Я сразу обращусь к медикам, и всё пройдёт. В самолёте соседи старались отодвинуться от Андрея Владимировича как можно дальше, и его это просто бесило. Я не заражён. Это аллергия, буркнул на соседки справа. И та поджала тонкие губы так, что они и вовсе стали похожи на ниточки, и подалась еще дальше в сторону от него. — Чего она как дура отодвигается? Я же ей сказал, что это не заразно. Гневно раздумывал он напрочь, забыв, как сам старался держаться как можно дальше от всего непозитивного. — Когда в такую категорию попадаешь сам, косые взгляды и отстранения воспринимаются совсем-совсем иначе. Визит в клинику его утешил. Ничего такого страшного. Главное не контактировать с аллергеном. Примите курс антигистаминных препаратов, и вскоре позабудете о своей проблеме, широко и позитивно улыбался ему врач. Лучший врач-аллерголог в Баварии. В следующий визит улыбка врача была уже чуточку менее позитивна. Вы уверены, что контакта с аллергеном у вас нет? Вновь и вновь уточнял аллерголог. Ну, конечно, уверен. Ни одной проклятой кошки я к себе и близко не подпущу. Андрей был готов от ярости рвать и метать всё, что попадалось ему под мокнущие расчёсанные руки, например, шйгальской ежедневник этого докторишки. Ещё через пару визитов улыбка аллерголога завяла напрочь, а терпение Андрея практически закончилось. Дерматит распространился дальше. Даже у этого самого Павла такого не было. Матильда. Как? Как, как она это сделала? Он потребовал проверить себя на яды. А когда пришли анализы, полностью исключающие версию отравления, начал испытывать к жене даже некоторое уважение. Как? Нет, я её не доценил. Ему и в голову не приходило, что вся его одежда была пропитана этим самым аллергеном, совершенно без всякого умысла оставленным там белой и кроткой кошечкой Алей. Через некоторое время, по мере того, как его одежда побывала в стирке, дерматит стал уходить. Но за время, пока он выглядел так ужасно и постоянно чесался, куда-то исчезли все его подруги и друзья. Они все, все как один придерживались исключительно позитивного мышления. Андрей Владимирович уехал в США для участия в научной конференции, будучи уверен, что после приезда все в его жизни наладится и вернется на круги своя. Но вернувшись, он обнаружил в собственной драгоценной вилле целое семейство беженцев-арабов, отлично и с комфортом там устроившихся. Разумеется, он, как законопослушный гражданин, вызвал полицию. Приехавшие полицейские любезно побеседовали с захватчиками и вернулись к разгневанному владельцу недвижимости, разводя руками. «Понимаете, мы не можем их выселить. Только по решению суда. Да, мы понимаем, что это ваш дом, но...» «Ну, не надо так переживать. Сейчас везде так. Во Франции, в Испании». Даже слово придумали сквоттинг. Да какое мне дело до Франции и Испании, вопил покрасневший от ярости Андрей Владимирович. Ну, у нас в Гамбурге, например, у собственников конфискуют жильё для размещения мигрантов, примирительно заметил один из полицейских. Вы же состоятельный человек, а тут дети. Он кивнул на верещащих маленьких оробчат, радостно висящих на ветвях ценных плодовых деревьев профессора. Вы должны войти в их положение. Да чтобы я остался в этой стране? Андрей метался по гостиничному номеру, который ему пришлось снять. Это не страна, а отстой. Это даже хуже совка. Принятое решение и остатки житейской смекалки сподвигли его продать дом вместе с незваными гостями одному очень внушительному кавказскому семейству. здраво рассудив, что арабов из своей собственности эти серьезные и сдержанные люди уберут легко и непринужденно. «Только в США полиция работает как положено», убеждал себя Андрей, принимая предложение о работе в одном из американских университетов. Эта самая Европа превратилась в полную, полнейшую клоаку. Прошло совсем немного времени... и Андрей Владимирович в лютом шоке наблюдал за колено преклоненными полицейскими, которые извинялись перед афроамериканцами за смерть некоего их случайно убиенного собрата. А еще через пару дней в ужасе смотрел на нестройные ряды афроамериканцев, которых нетолерантны и грубые жители его бывшей родины называли попросту неграми, громящих все вокруг и издевающихся над белыми. Безумие! Безумие. Куда бежать? Андрей Владимирович метался по своему новому дому, приобретённому им в стране, где действительность опять оказалась совсем не так безоблачно, как она выглядела со стороны. Люблю элегантные методы. Матильда Романовна ласково гладила мышку и Алю. Доказать невозможно, привлечь нереально. Неприятно, больно. Запомнится надолго, но не смертельно. Что мне грех-то надо ж убрать? Да, элегантность и бездоказательность — наше все. Поняла теперь, что такое морыльная пенсация? Бек снисходительно хмыкнул, глядя на маленькую теньку сверху вниз. — Ага, это как в тапочке написать, только лучше, — покивала головой тень. Она, как щенок умный, отлично запоминала всё, что ей было интересно. Интересно. А как можно легантно и беззакательно написать в тапочки? Надо ещё подумать.